Руна Вуньо. Радость, слава, победа, свет, гармония, кульминатор. Все на свете прекрасно и достойно любви. Свое сердце ты светом любви оживи. Вуньо. Добрый знак во всех отношениях Под ней все позитивно Во всех направлениях Если геба подарок и радость дарения Руна вуньо победа и радость владения Вуньо символ света радости И славы В мире асов Вуньо Уважаемо по праву Один Исполнитель Светлых ожиданий А его Валькири Девушки желаний Но не может Вечно рай Вальгалы длиться Как Грааль Он может Сквозь пальцы Просочиться В у нее лишь иллюзия, Лишь ступенька знания. Здесь преображается знание в понимание. И планы прежние вдруг могут ценность потерять, Ненужным, ограниченным предстать. Она, как флюгер на ветру, меняет положение в ней к переменам инстинктивное приспособление а дальше гармоническое существование в потоке бытия с незамутненным осознанием и все идет как надо во всем прогресс и мы Под покровительством небес. События сейчас умнее человека самого, не требуется ни усилий, ни подвигов его. Когда прямая в унье события идут как по накатанной дороге, освобождение, радость и экстаз все при твоем пороге. У Вуньё важный принцип быть в состоянии любви и равновесии, жить без конфликтов с внешним миром и с собой, не допускать агрессии. В событиях под Вуньё человек не действует, а созерцает. Уверенным спокойствием вокруг себя события он собирает. Прямая вуньё завершение этапа знаменует. Обратная предсказывает кризис, который безболезненно минует. И кризис близко впереди идет. Его не избежать, нас по дороге понесет. Прямая вунья говорит, что что-то позади. Обратная предложит вехи на пути. С обратной Вуньо путь проходит в замутившейся воде. И человек не видит и волнуется. «Сейчас я где?» Ты выплывешь, так Вуньё обещает. Будь искренним, потоку доверяй, А мутность пусть тебя не устрашает. Нас перевернутая Вуньё Учит видеть в темноте и не бояться Присматриваться, замечать Ориентироваться, Продвигаться. В преддверии кризиса Нельзя расстраиваться, Нужно разбираться. Тогда клубок сомнений Как по маслу Будет расплетаться. При Вуньо Все свершается без нас, Помимо Нас Вуньё не обманывает, Ей доверять необходимо. В стремлении к духовному Она ступенька, ниша, Где, находясь, готовы мы Для откровений свыше. И это середина золотая, Та грань, где равновесия достигают. Избавиться от двух тиранов делаем усилия, От мук нужды и чрезмерного обилия. А когда цену истинную знаем, Свой разум и удачу мы освобождаем. Вот ситуация. Нас неприятность напрягает, а Вуньё почему-то выпала прямая. Нам Вуньё говорит, у вас сейчас от негативного проходит очищение. Оно идёт через сознательное осмысление. Вдруг... Неожиданная радость появилась. Эта энергия, блокированная прежде, новой силой влилась. Энергия освобождается, когда программы, отработанные, закрываются. Печать поставлена в архив, программа отправляется. Новый этап энергией накачивает нас предварительно. И нам легко и радостно мы в новое врываемся стремительно. Все, что не наше, нас покинет обязательно, а наше с нами, и оно внутри сокрыто тщательно. Счастливый человек Воспринимает это всей душой Закон под Вуньо Все свое ношу с собой Вуньо кульминатор Силы возрастающей И бальзам на раны Быстро исцеляющий Но поймав удачу Гордость обуздает Собственную значимость Смиренно осознай